Глава 13. Бибилаури уже подошел к ним, и Дронга вынужден был подняться, чтобы отойти с ним в сторону. Ему не хотелось, чтобы их разговор слышали обе молодые женщины. Я не знаю, как мне быть, признался Бибилаури. Мне все время кажется, что меня тоже хотят убить. Сегодня за завтраком я случайно столкнулся... Сайдаром Десенбекова. «Видели бы вы, как он смотрел на меня?» Потом усмехнулся и спрашивает, «Зачем это я пригласил Чебатаря. Я ему ответил, что он мой старый знакомый. Он опять очень нехорошо улыбнулся и пошел дальше. «Как вы думаете, что с нами будет? Может, он все понял и теперь хочет организовать мое убийство?» «Вам не нужно было вообще принимать участие в этой игре», – «в сердцах», – произнес Дронга: «Если вы не были готовы к подобному развитию событий, нужно было понимать, что исчезновение Шульмана так или иначе породит непредвиденную реакцию других партнеров. И не факт, что самым опасным среди них может оказаться именно Досенбеков. Вполне вероятно, что в игру вступил и другой, заинтересованный профессионал, о котором мы ничего не знаем. «Может, мне лучше уехать?» спросил Бибелаури. «Сейчас уже поздно», – возразил Дронго. «И ваш отъезд будет воспринят как косвенное признание своей вины. Будет гораздо лучше, если вы перестанете паниковать, возьмете себя в руки и научитесь адекватно воспринимать события. Не нервничайте». Вам пока ничего не может угрожать. Даже если кто-то из ваших соперников за игровым столом организовал убийство Чеботаря, вам лично это ничем не грозит. Вы нужны здесь как участник игры, и поэтому до завтрашнего вечера вас никто и пальцем не тронет. Вы так думаете? Убежден. Поэтому возвращайтесь в свой отель, и мы увидимся с вами на игре. Сегодня она снова начнется в девять вечера. «Нет, восемь». «У вас осталось разрешение на присутствие в игровой комнате?» «Приглашение для почетных членов клуба», – кивнул Дронго. «Да, оно у меня. Благодаря помощи мадам Миранжа». «Вам повезло. Обычно туда никого не пускают. Но мне будет спокойнее, когда вы будете рядом. И, пожалуйста, никуда не уходите. Не уйду» пообещал дронга еще даже не подозревая что не сможет сдержать своего обещания бибиллаури быстро вышел из холлаатырь дронга вернулся к оживленно разговаривающим женщинам этот грузин мне не нравится заявила лидия какой то он не настоящий что вы имеете в виду улыбнулся дронго усаживаясь рядом с ними Он какой-то беспокойный, нервный и совсем не похож на грузина. Говорит без характерного акцента. Господин Бибилаури вырос на Украине, пояснил Дронга. Отсюда его чистый русский язык, даже с примесью некоторых украинизмов. У него мама украинка, а супруга полька. Полный интернационал, улыбнулась Лидия. Значит, сегодня они опять продолжат свою большую игру. Придется снова туда идти. Если вам не интересно, то можете не ходить. Посоветовал Дронга. Там действительно интересно только игрокам. «И импотентом! Рассмеялась Алина. Это любимое выражение нашей Лидии. Давайте лучше немного развлечемся. Я вызову машину, и мы поедем в Канны или в Антип. «Там есть очень неплохие рестораны. А вечером вернемся, часам к десяти». «Боюсь, что не смогу принять ваше предложение. Мне нужно быть сегодня на игре», – извинился Дронго. «Вы все-таки игрок», – вздохнула Лидия. «Я так и думала». «Это ваша единственная и подлинная страсть». «А отговорки насчет жены были для такой дурочки, как я». Теперь все понятно. Мне нужно сесть с вами за игровой стол, чтобы вызвать у вас интерес. Костя тоже не сможет поехать с нами, вспомнила Алина. Он будет сегодня играть. Он тоже игрок, кивнула Лидия. Тогда мы вместе придем на игру, решила Алина. А сейчас прошу нас извинить. Мы собрались в бутик Валентина. Он как раз внизу под нашим отель. Привезли новую коллекцию, и я обещала туда зайти. «Ты идешь со мной, Лидия?» Они поднялись, раскланились с дронги. «До вечера», – сказала на прощание Лидия. Он хорошо помнил, где находился этот бутик. Нужно выйти из отеля до пари, повернуть направо и пройти вниз, чтобы оказаться рядом с целой галереей магазинов. С левой стороны находилось здание казино. И прямо напротив отеля – магазин «Ван Клифф энд Арпелс». Впервые попав в Монако много лет назад, Дронго поразился, что сразу узнал это место. Именно в этот магазин приходят два мошенника, чтобы обмануть ювелирю. Это сцена из фильма «Блеф». Он даже не мог предположить, что кадры знаменитого фильма снимались именно в этом магазине. Раздался телефонный звонок, и он достал свой аппарат. Звонил Эдгар о Он хотел сообщить Дронго о проделанной работе. Дронго попросил перезвонить через 10 минут, чтобы он мог подняться к себе в номер. Эдгар перезвонил точно через 10 минут. «Ну и компанию ты себе подобрал для игры в покер», – сразу же начал Вайдемонис. «Я бы на твоем месте вообще не играла сразу же уехал оттуда». Почему? Эти типы один хуже другого. Во всяком случае, потому что мне удалось узнать. Давай по порядку. Так. Э... Номер первый. Премьер-министр Амар Халид. Представитель известного и очень богатого рода. Говорят, что он виноват в смерти своего двоюродного брата, которого он устранил как своего политического соперника. На его совести еще жертвы марта 2005 года, когда он приказал расправиться с мятежниками десантного полка. Тогда погибло около 200 человек. Он жестокий, коварный, очень злобный и очень хитрый тип, единственная страсть которого – игра в покер. Он даже женщин не так любит, как свою игру. Говорят, что он часто прилетает в Монако на большую игру. «Ну и тип», – пробормотал Дронго. «Давай дальше». «Канадский издатель Генрих Херцберг. Очень богатый человек. Беспринципный, лживый, абсолютно аморальный. Так пишут о нем даже его собственные издания. Во имя победы не брезгует ничем. Перекупает издания, разоряет конкурентов, увольняет людей тысячами. Почетный член клуба свингеров». Насколько я понимаю, он женатый человек и не скрывает свое... Э, свингерство. У каждого человека есть право на свою ошибку. Заметил дронги Если ему и его супруге хочется быть свингерами, то это их право. Давай дальше. Константин Романишин. Молодой человек, 26 лет. В 14 сбежал из дома. В 16 задавил человека на своем Мерседесе, который подарил ему отец. В 19 попал в тюрьму за избиение своего однокурсника. Был от греха отправлен в Великобританию на учебу. Там дважды привлекался к уголовной ответственности. За неоднократное вождение машины в пьяном виде и за драку в баре, где ранил двоих молодых людей. Несмотря на это, сумел получить гражданство Великобритании. Теперь в Лондоне рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности за неуплату налогов. Этот молодой человек просто вместилище всех возможных пороков. И еще азартный игрок. Проиграл четыре года назад в Лас-Вегасе почти пять миллионов долларов. Отцу пришлось платить, чтобы сына не посадили в американскую тюрьму. Хорошая компания. Следующий. Эдар Досенбеков, бывший вице-премьер, бывший депутат, бывший министр, обвиняется в кищении огромных сумм присвоении себе миллионных счетов в мошенничестве. Целый букет статей. На него подали запрос даже в Интерпол. Но он сумел получить итальянское гражданство и добиться официального отзыва Казахстаном просьбы о его депортации. На сайтах Казахстана утверждают, что он вернул больше 50 миллионов долларов, чтобы получить амнистию. Очень грязный тип. Я читал о нем статьи, которые публиковались в местных газетах. Если хотя бы одна десятая правда, то его нужно посадить и изолировать от человечества лет на 600. Ты становишься слишком эмоциональным. Давай дальше. Не Зикафаров. Этого типа ты должен знать лично. Очень большой чиновник из Баку. Его имя в списке главных коррупционеров. В конце 80-х был ярым борцом за перестройку. Даже организовал на республиканском телевидении программу «Мы верим в перестройку». Был убежденным коммунистом. В начале 90-х убежденный демократ. Поддерживает все начинания правительства. Требует сажать в тюрьму оппозиционеров от Народного фронта. В 92-м он уже видный деятель Народного фронта. Составляет даже их программу и устав. Через два года выходит из этой организации, заявляя, что ошибался. Становится сначала заместителем министра, затем министром. Быстро взбирается по карьерной лестнице. Становится депутатом парламента, председателем комитета. Словом, очень способный человек, как хамелеон, меняющий свои убеждения и взгляды. Предательство для него – обычная практика. В местных газетах его называют одним из самых коррумпированных чиновников. Это я примерно знал. Дальше. Тенгиз Бибелаури. Родился во Львове. Отец грузин, мать украинка. Жена полька. Металлург по образованию. Уже несколько лет живет в Германии. Считается одним из самых богатых украинцев в Европе. Грузинский украинец. Так его обычно называют. Тоже страсть к игре. Два года назад проиграл очень крупную сумму в казино. В Берлине играет постоянно. О нем часто пишут немецкие газеты. Кто еще? Леван Тарджуманян. Предприниматель из Антиба. Французский гражданин. На него меньше всего информации. Регулярный игрок в Монако, владеет недвижимостью на юге Франции, ведет дела с фермами Ближнего Востока, Ливана, Израиля и Ордании. И все? Еще Тарас Маланчук. О нем узнать вообще ничего не удалось. Судя по всему, предприниматель средней руки. Нашел на него материал, что он взял кредит в 3 миллиона долларов и не сумел вернуть вовремя. У него конфисковали небольшой завод по производству мыла. Но этого оказалось мало, и Маланчук срочно уехал в Венгрию. Откуда перевел нехватающие деньги? Тогда откуда у него 5 миллионов евро на игру? Это почти 7 миллионов долларов по курсу. Прикинул Дронга. Не знаю. Но на твоем месте я был бы осторожен. Очень неприятная компания. Надеюсь, ты не садишься с ними за стол? Учти, что они способны на любую пакость. Кажется, они ее ужас отводили. Что ты сказал, я не понял. Ничего. У тебя в списке должен быть еще один игрок. Верно, Моисей Шульман. Но он-то как раз настоящий игрок. Владелец казино на плавучем судне. Частый завсегда тай казино Лас-Вегаса и Атлантик-Сити. Судя по всему, он профессиональный игрок и этим зарабатывает себе на жизнь. Во всяком случае, если он будет играть, с ним нужно быть очень осторожным. Спасибо, Энка. Ты, как всегда, очень меня выручил. Ничего особенного. Только ты там не очень резвись. Если понадобится, можешь позвонить. Виза у меня открыта на год, и я всегда готов прилететь туда, куда ты меня позовешь. Всю информацию по этим типам я передам тебе на электронный адрес. Можешь просмотреть, когда будет время. «Если понадобится, я тебе позвоню», – пообещал Дронго. «Будь осторожен!» – на прощание снова сказал Вайдамонис. Дронго убрал телефон и еще долго сидел, обдумывая сообщение своего напарника. Затем включил ноутбук, вошел в интернет, чтобы еще раз посмотреть и обдумать все, что сообщил ему Эдгар. К ужину он не спустился, заказав легкие закуски себе в номер. Без десяти восемь он вышел из отеля, готовый к сегодняшней игре. До казино было недалеко. Он был в строгом костюме с галстуком. Умея завязывать галстук несколькими способами, он предпочитал классический двойной узел, туго стягивающий шею. Ровно в восемь часов вечера он входил в здание казино. Игроки начали подтягиваться, входя в игровой зал один за другим. Вскоре все восемь человек сидели за столом. Рядом с Дронго уселся Лежан. Крупье уже собирался начать игру, когда появились запыхавшиеся женщины. Алина торжествующе показала свою карточку и вместе с Лидией проследовала на зрительские места. «Хорошо, что вы пришли», – шепотом сказал Дронго. «Как у вас в бутике? Все сложилось нормально?» «Я купила платье». «А Лидия плащ?» – очень тихо сообщила Алина и, не удержавшись, добавила. «На ее размер платьев не было». «Прошу тишины!» – торжественно провозгласил Крупье. «Игроков и зрителей просим отключить мобильные телефоны. Игрок, чей телефон будет включен, дисквалифицируется на игру, независимо от того, какие карты у него на данный момент. Прошу выключить телефоны. Мы начинаем». Он начал раздачу карт. Все снова замерли. Игроки осторожно рассматривали свои карты. Лежен повернул голову к Дронго. «Вы были сегодня в полиции?» «Да. Они прислали за мной свою машину». «Возможно, это был несчастный случай», — сказал Лежен. «Кто-то из наших гостей неосторожно обращался с оружием» и случайно дважды попал в сердце, — уточнил Дронго. Лежан сверкнул глазами. «У нас не бывает преступлений», — убежденно произнес он. «Это всего-навсего досадная случайность. Неосторожные выстрелы. Мы найдем того, кто жил в отеле с оружием, и строго накажем. А потом закроем дело и объявим о том, что убийства не было». Разозлился Дронга. Крупье выразительно посмотрел на них, покачав головой. «Я всего лишь излагаю версию сотрудников полиции, — примиряюще сказал лежа Почему вы сразу так реагируете? Какое вам дело до того, что у нас происходит? Это наша проблема и наш погибший человек». «Ничего подобного. Этот человек...» Гражданин Молдавии, и вам все равно не удастся убедить меня, что это был всего лишь несчастный случай. В таком случае скажите, что он сам выстрелил себе дважды в сердце. Это будет более правдоподобно. Тише!» – не выдержал Крупье. «Вы нам мешайте, господа!» Он вынул первую карту. Это был король. Все заволновались. Такое начало сулило бурное развитие событий. «Посмотрите, как нервничает Костя!» Тихо шепнула Алина. «Он как будто мелым испачкался. У него лицо стало просто белым». «И этот казах тоже сильно нервничает», показала Найдара Лидия. «Такое ощущение, что они проигрывают последние деньги». «Нет, мужчины все-таки идиоты. Весь мир делится на игроков и импотентов». Второй картой выпала десятка. Это было уже не просто хорошо. Многие могли рассчитывать на стрейт или флэш. Король и десятка были одной масти. Оставалось ждать третьей карты, чтобы начать делать ставки. Третья карта была пятерка, но другой масти. Игроки перевели дыхание. Эта карта не могла ни навредить, ни помочь. «Они так напряглись, как будто проигрывают свои жизни», – покачала головой Лидия. Я бы на их месте не стала так нервничать. Поэтому тебя и не возьмут в игру, отрезала Алина. А если возьмут, то только для того, чтобы выпотрошить из тебя твои деньги. Они сразу поймут, что ты легкая добыча. Пусть только попробуют, разозлилась Лидия. Крупье снова выразительно посмотрел на них. Официант принес воду, чай, кофе и осторожно собрал пустые чашки и стаканы. Игроки начали делать ставки. Все заметно волновались. Сегодня игра шла уже на более значительные суммы. Это был второй день. Завтра будет финал, и все знали, какие суммы будут поставлены на кон. Четвертой картой была девятка. Она была другой масти, но теперь можно было рассчитывать на стрейт. Хотя, если у кого-то были валет и дама той же масти, что и лежавшая на столе король и десятка, То этот человек мог рассчитывать на туза такой же масти и соответственно на флеш рояль. Было заметно, как подобрались игроки, как нервничают некоторые из них в ожидании пятой карты. пятой выпала семерка другой масти. Все шумно переводили дыхание. Теперь начались ставки, которые могли расти в геометрической прогрессии. Первым вышел из игры Херцберг. Дронгу увидел, как усмехнулся Маланчук. Вторым вылетел Бибилаури, положивший свои карты на стол. Третьим – Дасенбеков. Одним словом, в этом круге победил Константин Романишин, имевший три девятки, которых не было ни у одного из игроков. Он с удовольствием забрал жетоны, широко улыбаясь. Ниази Кафаров поднялся и попросил у крупье разрешения выйти из комнаты. Тот согласно кивнул. Кафаров вышел из зала. Амархалид тоже поднял руку, чтобы согласно этикету предупредить крупье о том, что собирается выйти. Он должен был не предупреждать, а просить разрешения, но премьер-министр даже не посмотрел на крупье, поднимая руку. Он просто вышел из зала. Официант снова внес заказанный чай и кофе. Некоторые предпочитали воду или соки. Дронго заказал для себя черный чай, но официант ошибся и решил, что он заказал черный кофе и принес ему чашку с кофе, поставив ее на столик рядом. Это был высокий нескладный мужчина лет 50, очевидно, из арабских эмигрантов. Когда он расставил все чашки и стаканы, дронго подошел к нему. Вы перепутали, сказал он ему по-английски. Я просил не черный кофе, а черный чай. Официант испуганно закивал головой. Он плохо понимал английский, но самые элементарные слова успел выучить. Амар Халид вернулся в игровой зал. Игроки начали рассаживаться за столом. Крупье недовольно оглянулся, не было только Кафарова. Дронга нетерпеливо посмотрел на дверь, за которой скрылся официант. «Вы не будете пить свой кофе?» Услышал он голос за своей спиной и, обернувшись, увидел, что Лежен... Стоит у столика. «Нет, спасибо», – вежливо ответил Дронгой. «Я вообще мало пью кофе. Я больше люблю чай». «Официант меня просто не понял. Я просил черный чай, а не черный кофе». «У нас подают прекрасный кофе», – улыбнулся Лежен, поднимая чашку. В игровую комнату вошел Кафаров. Именно в этот момент вице-президент клуба сделал первые два глотка кофе. Внезапно он пошатнулся, растерянно посмотрел на окружающих, затем качнулся еще сильнее, выпуская чашечку из рук. Она упала на пол вместе с блюдцем, разбилась, осколки разметались по полу. Лежен еще раз пошатнулся и как-то боком начал оседать на пол. Все вскочили, бросаясь к нему, но было уже поздно. На его губах появилась пена. Он был мертв.